Примечание. Церковь, возникшая в городе Филадельфия, от греческого «братолюбия», в Лидии — Малая Азия, названном по имени своего основателя пергамского царя Аттала II Филадельфа. Филадельфийские христиане, находясь в окружении иноверцев и испытывая постоянное преследование с их стороны, оставались твердыми в вере, за что в апокалипсисе было обещано сохранить их в годину всеобщих бед и испытаний. Основное понятие мифологема в философии Соловьева — верховная ипостась, просветляющая душу мира, учение о Софии и душе мира наиболее полно развито в книге Соловьева «Россия и Вселенская церковь», 1911 год. Эта мифологема равно как И софианские стихи Соловьева сыграла очень существенную роль в культе русского серебряного века. Кроме творчества Андрея Белого, упомянем стихи о прекрасной даме Блока, специально посвященную вопросу о Софии, одиннадцатую главу основного труда Флоренского Столб и утверждение истины где высказано предположение, что в идее библейской Софии содержатся предпосылки евангельской Девы Марии и так далее. Мифологема София привлекает широкое внимание и современных исследователей. У нижегородской сектанки имеется в виду Шмидт, которая вообразила себя воплощением Софии, инспирировавшей Владимира Соловьева. Конец примечаний. Степка почмыхивал носом, а барин Писулю читал. Долго Писулю читал. «Так оно во-во-во! А какой Евта барин писал? Да за границей он, из политических ссыльных! Вон оно что! А что, Степка, будет?» «Да слышал я, первонаперво убиения будут, а посля же всеобщее недовольство. А посля же болезни всякие, мор, голод. Ну, а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения. Китаец встанет на себя самого. Мухаммедане тоже взволнуются очень. Только это не выйдет. Ну, а дальше... Ну, и все прочее соберется на исходе двенадцатого года, только уж в тринадцатом году. «Да что?» «Одно такое пророчество есть, барин!» «Ван мем де на нас де клинок!» «Во что венец японцу!» «А потом опять рождение отрока нового!» «И еще у императора прусского, мол!» «Да что?» Вот тебе, барин, пророчество. Ноев ковчег бы строить. А как строить? Ладно, барин, посмотрим. Вы это мне, я это вам, шепчемся. Да, о чем же мы шепчемся? А все только об одном — о втором Христовом пришествии. Довольно все это вздор. Ей гряди, Господи Иисусе. Конец. Второй главы. Примечание. По мистической хронологии Андрея Белого, 12-й год каждого столетия играет особую провиденциальную роль в истории России. Об этом, в частности, строки из письма к Морозовой, датированного 14 июля 1911 года. «Надвигается осень, и сколько тревог надвигается с осенью». Для меня, кроме личных тревог, звучит еще одна тревога за всех нас. Еще двенадцатый год не прошел, и дай Бог, чтобы прошел он так, как двенадцатый год минувшего столетия. Трудны были России двенадцатые годы. Трудны были первые четверти столетий. До двадцать пятого года приходили наиболее трудные испытания. В 1224 году появились татары. В 1512 году смута раздирала Россию. В 1612 году еще большая смута. В 1712 году по спине России гуляла Петрова Дубинка. В 1725 скончался Петр. В 1812 было нашествие французов.